Общественно-политическое и национально-освободительное движение западных армян в 1860-х годах. В середине XIX века под влиянием европейских и русских общественно-политических течений в армянской действительности наметилось определенное оживление. В 1850-1860-х годах Вокруг ряда жизненно важных вопросов, путей исторического развития армянского народа, роли и значения армянского языка, национальной идеологии сформировались в основном два общественно-политических течения. Национально-консервативная представителей Габриэль Айвазовский и Ованес Чамурчан и либерально-демократическая михаил Налбандян Степанос Назарянц, Арутюн Савачан, Матевус Мамурян. Консерваторы выступали за сохранение национальных особенностей древнеармянского языка грапара. Были противниками коренных социально-экономических и политических изменений. Либерал-демократы считали жизненной необходимостью демократические преобразования – Они боролись за поднятие образовательного уровня народа, применение в качестве литературного языка ашхарабаря, распространение прогрессивных идей и так далее. Основным тормозом развития общества демократы считали феодальный строй. Свои прогрессивные взгляды либерал-демократы пропагандировали в журнале «Юсисапайл» «Северное сияние» издаваемым Степаносом Назарянцем в Москве. Его верным соратником был Михаил Налбандян, представитель более революционно настроенного крыла либерально-демократического течения. Налбандян считал, что социальное и национальное освобождение армян тесно связано с борьбой русского народа. Национальная конституция западных армян В западно-армянской действительности, особенно в Константинополе, борьба между двумя общественно-политическими течениями приобрела острый характер в конце 1850-х, начале 1860-х годов. Армянское состоятельное сословие Константинополя, известное под названием Амира, имела тесные контакты с султанским правительством и находилась под его полным контролем. С помощью султана Амира сохраняли монополию на решение всех национальных вопросов. Против Амира выступили ремесленники, мелкие торговцы, интеллигенция и молодежь. В 1857 году группа членов Учебного совета Константинополя, Русинян, Отян, Полян, Вичинян и другие, разработала положение относительно национальной жизни турецко-подданных армян и представила на утверждение Национального собрания Константинополя. По предложению Нагапета Русиняна этот документ был назван Конституцией. Национальной Конституцией Амира лишались прежней роли, Национальной жизнью впредь распоряжались все слои армянской общины. Амира прибегнули к помощи султана, распространяя слухи, что Конституция якобы имеет антисултанскую направленность. Борьбу против реакционных сил включились все прогрессивные силы. Газета Савачана Мегу «Пчела» защищала Конституцию, и остро критиковала антиконституционные силы. 24 мая 1860 года, после упорной борьбы прогрессивных сил против Амира, положение было утверждено на Национальном собрании. Однако юридическую силу этот документ приобрел спустя три года, 17 марта 1863 года, после утверждения султана. Последний вариант национальной конституции был более умеренным. В нем отсутствовал ряд принципиальных формулировок. Часто говорилось о необходимости преданности армян султанскому правительству и так далее. Для ведения внутриобщинных дел западных армян согласно конституции Созывалось Национальное собрание как законодательный орган, Центральное Национальное управление, исполнительный орган, религиозный, гражданский, судебный органы и так далее. Эти органы, хотя были очень далеки от настоящих органов власти, все-таки создавали возможность для участия в общественной жизни разных сословий западных армян. В этом аспекте национальная конституция имела прогрессивное значение и сыграла положительную роль в общественной жизни западных армян. Зайтунское восстание 1862 года. Параллельно с оживлением общественно-политической жизни в 1860-х годах заметно усилилась освободительная борьба западных армян против турецкого ига. Это в первую очередь выразилось в мощном восстании зайтунских армян в 1862 году. Гавар-Зайтун, известный также как Ульния, был одной из горных общин на северо-востоке Киликии. Благодаря своему труднодоступному положению и непоколебимой воле 35-40 тысяч местных армян, этот маленький край в течение многовековой борьбы приобрел полунезависимый статус. Зайтунцы, из коих 18 тысяч проживало в самом городе Зайтуни, занимались замкнутым натуральным хозяйством, земледелием, скотоводством и ремеслами, в частности, изготовлением оружия и выплачивая турецким властям определенное количество налогов, сохраняли за собой право самостоятельности во многих вопросах внутренней жизни. Такое положение не устраивало Пашей и Мараша, которые неоднократно делали попытки покончить с полунезависимым положением Зайтуна. Но они не могли добиться успеха. Провалилась попытка хуршит Пашей овладеть Зайтуном 1860 году. Вскоре последовали новые попытки турецких властей по усмирению отважных жителей этой общины. Весной 1862 года между армянами и мусульманами возникли земельные распри. Азиз-Паша не упустил повода для военного похода на Зайтун. Он потребовал от армян выплачивать налоги на несколько лет вперед. Получив отказ, турки в июле, опусташив несколько армянских деревень, осадили город Зайтун. 1500 свободолюбивых зайтунцев взялись за оружие и во главе четырех старост Шаврояна, Енитуняна, Суреняна и Ягубяна начали самооборону. Утром 2 августа десятитысячное турецкое войско по нескольким направлениям переходит в наступление. Одновременно начинается сильный артиллерийский и ружейный обстрел. Армяне героически сопротивляются. Молодому защитнику Маркосу Тащану удается тайно проникнуть в лагерь врага и убить турецких артиллеристов. Герой и сам погибает от пули противника. Зайтунцы отощани сочинили песни, а западный армянский поэт Макртыч Пешик Ташлян посвятил ему целый ряд стихотворений. Защитники Зайтуна смогли завлечь турецких аскяров за подню. Делая вид, что они отступают, заманили врага в узкое ущелье, открыли с двух сторон сильный огонь, И начали сбрасывать камни. Турки в ущере погрома, как его позднее называли зайтунцы, потеряли до 800 солдат. В боях отличился Махдеси Грикор. Позорное поражение азис Паши заставило Султанское правительство принять решение о подправке в Зайтун новых сил во главе Сашир Пашой. Но этот поход не состоялся. Резонанс Зайтунского восстания был очень велик. Вскоре свою посредническую миссию между правительством и повстанцами предложили французский посол в Турции и армянский патриарх Константинополя. Английская дипломатия также с целью использования освободительной борьбы армян для усиления своего влияния на Османскую империю выступила в поддержку Зайтунцев. На предложение французского правительства в случае принятия католической веры оказать поддержку Зайтунцы под влиянием предводителя армян-католиков архиепископа Хасуняна дали положительный ответ. Такое решение повстанцев встревожило султанское правительство и константинопольского патриарха. Приняв католицизм, Зайтун оказался бы под полным влиянием Франции и римского папы. Это обстоятельство заставило султана пойти на уступки. Поход ашир Паши был отменен. Повстанцы обязывались вернуть захваченное у турок оружие и выплачивать налоги. Зайтунцы сохраняли некоторые права во внутриобщинных и церковных делах. Но спустя несколько лет, в 1865 году, султанское правительство сделало новые шаги по укреплению своего влияния на этот край. Там был назначен турецкий правитель Каймакам. Зайтунское восстание 1862 года потерпело поражение, но имело огромное значение для поднятия национального сознания западных армян. Эта героическая страница истории армянского народа многие десятилетия служила примером для освободительной борьбы других народов Османской империи.